Глава 12. Вообще стирание, это в большинстве случаев неправильный термин, умничал Нобель, пока я приходил в себя в новом теле. Очередная лихая кавалерийская атака, где вместо народного героя Чапая выступал кадет кот, с треском провалилась. Провернуть вчерашний трюк с выходом нашей ударной тройки из отделения тупых баранов, задергнуто бравых мобильных пехотинцев, не удалось. Помешал наш сержант. В отличие от всех предыдущих миссий, на это сержант пришел с большим револьвером, даже не так, с охренительно большим револьвером, больше похожим на зенитное орудие. И во время отсчета старта миссии он подошел к нам и посмотрел на меня в упор, улыбаясь и не моргая. А когда кот скомандовал в атаку, и все прыгнули, он навел эту дуру на меня. В голове возник один вопрос. Меня убьет одним выстрелом из этого чудовища? Или понадобится два? Проверять я не захотел. Поэтому мы прыгнули в составе отделения в самоубийственную атаку. Овцу разорвало прямым попаданием ракеты в верхней части траектории прыжка. Мы с клоуном протянули чуть дольше. Из крупного калибра в нас не попали. Ну, точнее не попали прямым попаданием у клоуна при приземлении близким разрывом оторвало руку со щитом меня порубило осколками клоун успел прикончить одного стрелка прежде чем его расстреляли я успел даже добраться до минометчиков и взорвал гранаты один из за расчетов потом меня просто расстреляли в упор офигенно повоевали я считаю и вот я пришел в себя и разговариваю с нобелем Он как-то неплохо был ко мне расположен, в принципе. подозревая, просто ожалел убогого». «По крайней мере, что касается протокола возрождения, который применён к 99% новых рекрутов». Нобель сидел на соседнем саркофаге и болтал в воздухе ногами. При этом метрободы продолжали выполнять его мысленные распоряжения. Его механический глаз за ними приглядывал. А вот его живой взгляд с интересом смотрел на меня. Это скорее блокировки части личности. Да, стирание тоже присутствует. Но баланс блокировки и стирания зависит от тяжести проступка. А какой смысл блокировать навыки? Я искренне не понимал этого момента. Особенно непонятно, когда Вселенная впоследствии распределяет человека на ту же работу. Это же очевидно, скорее всего, именно к этому у него и будет склонность. Взять, к примеру, клоуна. Он же настоящая машина для убийства, уже сейчас. Я представляю, что он творил до этого». «Вот именно. Вот именно поэтому», — Нобель захлопал в ладоши, как терпеливый, заботливый хозяин в тот момент, когда неразумный щенок первый раз пописал на улице. «А ты представь на минуточку растерянного, неосознающего себя рекрута с навыками профессионального военного. Да он бы при пробуждении мне всю лабораторию разнес. Это я как вариант. Но это же разобазаривание ценных ресурсов. Чьих ресурсов? Нобель склонил голову на бок. Ну, системных. Ресурсов Вселенной. С это то перепогу. Всё, что, как ты выразился, разбазарено, это личные средства и время бывшей личности рекрута-клоуна. Я был вынужден согласиться. Но все равно это как-то нерационально, что ли? «Нерационально совершать нечто такое, за что тебя подвергнут возрождению», — назидательно поднял палец вверх Нобель. «Поверь, никого просто так не отправят на возрождение. Вселенная не позволит. У меня, к примеру, нет такого права. Это происходит... Хотя тебе не нужна эта информация». Нобель задумчиво почесал кончик носа. «В некоторых случаях Вселенная возвращает навыки и воспоминания». Действует, однако, по одному и понятному алгоритму. Но, поверь, это возможно. Он сочувственно посмотрел на меня. Правда, не в твоем случае. Я внимательно слушал. Протокол перерождения, как правило, не подразумевает сохранение каких-либо воспоминаний или навыков. Вообще никаких. Остается только часть личности, достаточная для функционирования тела. Обычно перерожденцы... «Не очень умные. Некоторые, говорит-то, связаны не могут. И функционируют с затруднениями. А вот ты какой-то не такой». «Не хочу дружить с тобой», — автоматически продолжил я. «А мои воспоминания?» «А вот это совсем интересно», — оживился Ноби. «С этим я первый раз сталкиваюсь. Ты не должен помнить вообще ничего. А ты помнишь. И это странно. Хрен с ними, с воспоминаниями. Они обрывочные и бесполезные». Толку от них никакого. А голова после этого еще полдня болит, да и вырубает меня периодически. Мне больше интересуют навыки. Какой шанс, что система мне их откроет?» Нобель сочувственно покачал головой. «Боюсь, друг мой, что нулевой». Он даже протянул руку и неловко похлопал меня по плечу. «На твоем случае я бы не зарекался». «То есть свою бы почку ты на кон не поставил?» Хм. «А зачем ставить свою почку?» «И куда ставить?» «Если тебе надо, я тебе выращу. Только зачем она тебе?» «Забей». Я полез из циркофага, пару раз махнул руками, наклонился взад вперед Все работало как родное, впрочем, как и всегда. Ну, бывай! Пора в полет, чур я пилот». «Чего?» «Сказал же, забей». Следующий бой был копией предыдущего. С пара отличий. На этот раз руку оторвало мне, а не клоуну. А прямое попадание из миномета схлопотал наш доблестный вожатый кот. К сожалению, это случилось слишком поздно. От отделения остался однорукий я, безногий буч и безголовый клоун. Ну, клоуна я просто так посчитал. А в гипотетической атаке его улыбающаяся голова могла бы служить оружием психологического давления, Но цирку, зачёркнуто, атаки уродов не сождено было состояться. Пришли враги и нас добили. В это время наши тяжи не прошли еще и половину пути до передовой линии врага. Я засунул свою гордость в задницу и пошел к Котту. Сначала я пытался убедить его логически. Не сработало. Потом пытался задавить психически. Он ушёл в себя и вышел, только чтобы сходить в туалет. Я даже пытался угрожать. На что он напомнил про дружеский огонь и перевод дезертиров и предателей в осенизаторы. Это было как биться головой об стену. Больно и неэффективно. Но лучше ногой также неэффективно, но не так больно. Поэтому на следующей миссии я даже не взял броню и оружие. Сэкономил, почти что заработал, ведь так. После отчета начала миссии я уселся на землю и вздохнул. Стреляйте уже, гер сержант «Решим это недоразумение». Сержант побелел, покраснел, потом еще раз побелел. «Рекрут! Эх ты! Эх ты ж!» «Спокойно, сержант! Вас сейчас удар хватит! Инфаркт? Миокарда?» Я вздохнул еще раз и ударил правой рукой по согнутому левому локтю. «Вот такой рубец!» Револьвер шарахнул знатно. «Ну, я так предполагаю. Я не слышал. У меня уши улетели, когда голова взорвалась». «Рекрутый «Я кадет», — чуть приподнял задницу, обозначая вежливое приветствие. Получилось не очень вежливо, но я так и хотел. «Я бы хотел обсудить с вами стратегию», — рядом хрюкнул клоун. В «Лесу что-то сдохло», — пробормотал я. Клоун был открыл рот, но увидел, как я махнул и закрыл обратно. «Забить?» «Точно. Слушаю вас, кадет. Очень внимательно». Кадет мялся. Было видно, что желание со мной разговаривать у него отсутствует напрочь. Что вы думаете о наших последних боях? Полная херня. Окончательный и унизительный разгром. просранные возможности. Пожалуй, хватит, честно сказал я. Вам какое определение больше нравится? Кадет начал багроветь. Злится, что ли? Что вы себе позволяете, рекрут? Не, так мы, конечно, не сварим. Идите откуда пришли. Сегодня последний блошиный цирк. «Перетопчемся как-нибудь. Одна победа у нас же есть. Ну так несите зачётку. Поставлю удову». Кадет ничего не понял и расстроился. Клоун, с интересом наблюдавший за разговором, тоже ничего не понял, но обрадовался. Овца рассматривала откуда-то прилетевшего жука и счастливо улыбалась. Я вздохнул. «Зачем вам это нужно, кадет?» Кадет посмотрел в пол. «Мне самые плохие результаты». «А как поживает наш общий друг Фантик? В смысле фант?» Кадет опять разозлился, но на этот раз побелел. «Лучше в группе! Ого, какой молодец! Учись, кадет!» На кот было жалко смотреть. «Похоже, сейчас я увижу ещё одного плачущего кадета». Клоун же веселился вовсю. В свете последних событий это было понятно. Все сержанты ненавидят офицеров. Даже таких жалких недоофицеров. Я вздохнул ещё раз. Включайте тактический экран. А теперь смотрите сюда. Кадет кот тяжело дышал, но улыбался во все. Раз, два, три, четыре, вроде 28 зубов. Он пострадал уже практически после боя. Ему прилетело в харю от вражеского сержанта. Свернул он на бок нос и выбило четыре зуба что подтвердило мою теорию о нервви сержантского состава к офицерскому. С другой стороны, не нужно было пытаться нарубить сержанта в капусту, достаточно было одного удара. Так что формальный сержант просто защищался. Кадет-кот в очередной раз оглядел наше отделение, шевеля разбитыми губами, и опять улыбнулся щербатым ртом. Он не верил своим глазам. Это была очень убедительная победа. Из всего отделения погиб только Гвен. Буч были легко ранены. Мой инструктаж дошел до кадета. Он поговорил со своими двумя коллегами из союзных отделений, и мы совместными усилиями устроили нехилую мясорубку. Те же в этот раз не лезли на пролом. Они маневрировали, скрывали за препятствиями и всячески обзывали в прямом эфире противника нехорошими словами, особенно их командиров. Как я и рассчитывал, после очередного бабкиного внучонка и мамкиных стратегов, Подразделение «Фантика» бросилось в яростную контратаку. За ним последовало второе отделение, их накрыло дружественным огнем, а затем и недружественным. Смешались кучу кони, люди и залпы тысячи орудий, слились в протяжный вой. Задумчиво продекламировал я, скрываясь в стороне за волном и наблюдая за всем этим бардаком. Я понимал, что это могло получиться только один раз, и оно так и получилось. Потом мы быстро прыгнули к карте, помножили их на ноль и ворвались к мурму сержанту на базу. Вот там кадет Кот и попытался устроить фаталити сержанту. Получилось не очень и не сразу. Все радовались и рассматривали повышенные характеристики. Я тоже был развернул перед глазами перечень, но тут меня кто-то робко дернул за рукав. Я повернулся. На меня смотрела абсолютно счастливая овца, которая бережно прижимала к себе... Штурмовая винтовка МК-25М. Требование Стрелковое оружие 7. Модификация. Подствольный гранатомёт. Модификация. Улучшенный прицел. Я невольно сглотнул. «Шо? Опять?»